Методические указания. Массаж живота производит после опроса больного и при отсутствии противопоказаний спустя 30 минут после легкого завтрака и час-полтора часа после обеда. Длительность первых процедур не более 8-10 минут, отдых после массажа 20-30 минут. Массаж следует проводить дифференцированно с учетом показаний.